Познакомься, это мой брат Айдар. Ася с гордостью указала на симпатичного юношу, который ждал их у машины. Лиза ответила смущенно. Привет, Айдар, а я Лиза. Привет, Лиза, я рад. Молодец, что приехала. Ну, погнали, девчонки, обедать пора. Мама там на стол уже накрывает. Пока ехали до дома, Ася не умолкала. Все говорила и говорила с улыбкой. Как здорово, что ты здесь и Даша завтра приедет. Кстати, она тебе звонила, ты не ответила. Занята была, да? Я не видела Дашкиного вызова. Как ты вообще в последнее время не дружу с телефоном? Почему? Не знаю, так получается. Да ты лучше о себе расскажи, Ась. Родители и впрямь не были против, когда узнали, что нас с Дашкой собираешься в гости позвать. Да почему они должны быть против, ты что? округлила глаза Ася. «Нет, конечно. Какие-то странные вопросы задаешь. У нас дом большой, всем места хватит. Папа с братьями старались, большой дом строили. И село у нас красивое, богатое. А какие леса, какая речка чистая. Между прочим, в ней даже раки водятся. А хочешь, Айдар нас на рыбалку возьмет? Ася тронула ладошкой плечо брата, Спросила с нежностью. Ведь возьмешь Айдар? Конечно, с готовностью откликнулся парень. И на моторке вас прокачу, и на дальние озера съездим, и младших возьмем. Рыбы наловим, уху на берегу сварим. Ой, как здорово! тихо вздохнула Лиза, улыбаясь. А младшие это твоей сестренки, Ась? Ну да, семья-то большая, нас у родителей семеро. «Семеро?» — тихо удивилась Лиза. «Ничего себе! Ты мне никогда не рассказывала, что у тебя так много братьев и сестер. Нет, говорила, что есть братья и сестры, но чтоб семеро!» «А чему ты удивляешься? В татарских семьях всегда детей много. У меня еще три брата и три сестры. Братья все старше меня, а сестры младше. Я средний среди них выходит. И вы все вместе живете? Нет, что ты, с нами только Айдар. Ему на днях день рождения отмечали 21 год. Папа барана зарезал. Большой праздник был. Жаль, я тебя раньше не позвала. А другие братья отдельно живут? Ну да. Старшему Дамиру 27. У него свой дом, жена, двое детей. А Ренату 24. Он еще не женат. Он сейчас там, с нашими. Лиза округлила глаза, положила ладонь на грудь, испуганно и вопросительно глянула на Асю. Та улыбнулась гордо. «Да, там. Сам пошел по контракту. Сам решил. Мама и папа его отговаривать не стали. Папа маме даже плакать не разрешил. Сказал, что Дамир взрослый уже сам принимает решение, что он им гордится». «Я потом тоже пойду», — тихо проговорил Айдар, Обезжай колдобину на дороге. Я тоже решил. Ты повзрослись сначала, потом будешь решать, ласково дотронулась до его затылка Ася. Надо же, какой смелый нашелся! Так уже взрослый! пожал плечами Айдар. Ладно, не мешай мне с подругой разговаривать. Такая радость, Лиска ко мне в гости приехала. И тут жася принялась снова рассказывать. Ну вот. Сначала родились старшие братья, Дамир, Ренат, Айдар, потом я. Потом мои младшие сестренки посыпались, как горох. Роза, Айгуль, Рамиля. Папа шутит, что они с мамой сначала мужскую программу выполнили, а потом и до женской дело дошло. А как твоих родителей зовут? Как мне к ним обращаться? Да очень просто. Дядя Марат и тетя Мадина. Ой, запомнить бы всех. Да запомнишь со временем. Погостишь и запомнишь. Скоро приедем уже. За взгорка показалась село. Лежало ровным блюдцем в большой равнине. С одного буку речка село опоясывает, с другого — небольшое озеро гладью блестит. Красота! Почти приехали. Сейчас маме позвоню. Она просила предупредить, чтобы успеть стол накрыть. Стол накрыть? Это из-за меня, что ли? Испуганно повела плечами Лиза. Неловко как-то, столько хлопот. «Да брось!» — беспечно махнула рукой Ася. «В нашей семье всегда гостям рады. Завтра Даша приедет и тоже будем стол накрывать. А сегодня мама шурпу приготовила, лишь и баурсаки». «Ну, шурпу я знаю, да. А что такое лишь и баурсаки?» «Это вкусно. Попробуешь». Дом у Асиных родителей их прям был большой, двухэтажный и двор большой, ухоженный, поросший мягкой травой. Стол накрыли в беседке, пристройке к летней кухне. Асиного отца и старшего брата дома не было, работали, так что за столом Айдар был единственным мужчиной. Тетя Мадина ласково взглядывала на Лизу и шурпу налила в тарелку до краев и подвинула ближе кусок пирога, который и оказался бы былишим. «Кушай, кушай, девочка! Такая ты худенькая, бледненькая! Кушай больше! Ничего, мы тебя тут откормим. На солнышке загоришь, румянец появится. Может, и замуж выдадим, если кто из наших парней приглянется». Асина сестрёнки захихикали тихо, словно ручеек по камушкам побежал. Все они были прихорошенькие, и все разглядывали Лизу с интересом. «Самая маленькая, Рамиля», — спросила тихо. «А ты на речку с нами пойдешь? «Конечно, пойдет, ответила за Лизу Ася. «И в лес за грибами пойдет, и на озеро на рыбалку, а завтра еще одна моя подружка приедет, Даша. Вот нам весело будет, ага». Девчонки дружно кивнули головами, принялись есть. Аппетит у всех был хороший. Лиза и сама не могла оторваться от пирога того самого Белиша, таким вкусным оказался. Так наелась, что для баурсаков к чаю уже и места не осталось. Только попробовала и тоже оценила. Вкусно. И вообще она как-то сразу расслабилась. Разомлела под ласковым взглядом тети Мадины, опьянела от еды, как чеховская каштанка. И в речку потом плюхнулась, как тяжелое бревно, и плавать было лень лежала на спине, смотрела в небо. А там облака белые пухлые, а там синева тёплая. Там солнце не жгучее, а улыбчиво ласковое. Вечером пришел осен папа, дядя Марат. Улыбнулся ей приветливо. Приехала кызым. Хорошо. Будь как дома, кызым. Она потом спросила у Аси: "Мол, что это такое, кызым?" По-татарски значит дочка с удовольствием объяснила Ася. «Для папы, если ты моя подружка, значит, ты ему дочка». Лиза кивнула, улыбнулась. Вдруг сжалось горло от неожиданной ласки. Как это хорошо у дяди Марата прозвучало, кызым. Тепло и просто, будто так и надо. И представила себе на секунду, как бы в ее семье встретили Асю. И вдруг отец бы ей сказал так же ласково «дочка» а мама бы пирог испекла. Картинка была такой неестественной, что усмехнулась горько. Придет же такое в голову. Нет, лучше и не воображать себе. Тоже фантазёрка нашлась. Ночью она спала, как убитая. А утром началась беззаботная жизнь. И не сказать, что эта жизнь состояла только из летних удовольствий. Была в ней работа и суета по хозяйству. Со временем обнаружилось, что у каждого ребенка в семье есть свои обязанности, которые исполнялись неукоснительно и без капризов. Казалось, младшие дети вообще не умеют капризничать, не знают, что это такое. Все уморительно деловые, как муравьи. Если надо грядку полоть, значит, надо. Если надо маме на кухне помочь, тоже без вопросов. А когда младшая Рамиля испачкала в огороде платьица, Старшая Айгуль тут же переодела ее в чистое, а платьица заботливо простернула в тазу. Хотя она и немного старше Рамили, на три года всего. Лиза наблюдала всю эту счастливую размеренную жизнь, удивлялась тихо. А еще говорят, что большая семья это сущее наказание. Какое же это наказание? Это счастье. Однажды после обеда. Когда они с и Дашей пришли из леса с корзинами грибов, вызвалась помочь с обработкой добычи тёте Мадине. Хотя она и отказывалась. «Да что ты, милая! Устала ведь, наверное. Весь день в лесу ходили. Иди на речку с девчонками, я сама справлюсь, что ты?» «Нет, я вам помогу, тетя Мадина. Так хорошо посидеть рядом с вами, поговорить». Асина мать глянула на нее задумчиво, чуть удивленно. Проговорила тихо. «Ну, давай посидим. О чем то хотела поговорить, Кызым?» «Вот опять, Кызым!» И опять горло сжалось в слезный комок. «Как же у них это звучит, что сразу плакать хочется!» «Да ни о чем? Так просто. Хотела спросить, не устаете вы с таким хозяйством? Столько детей?» «Нет, не устаю. От любви ведь не устают, деточка. Чем больше любви, тем больше сил у человека бывает. А муж мой даже иногда поговаривает, может, мол, сироту из приюта возьмем. Любви-то еще много у нас. Да, странно все это. У некоторых людей и на одного ребенка любви не хватает. А у вас? Почему так получается, а? Тетя Мадина. Да все одинаково любовью наделены, деточка. Только одни знают об этом хорошо, а другие совсем не знают и даже не догадываются. Хм, интересно. А что надо сделать, чтобы они догадались? Да никто ничего не может с этим сделать. Только сам человек с собой разобраться должен. Себя увидеть, понять. Ну или должно с ним произойти что-нибудь такое ужасное, горе какое-нибудь, несчастье. триггер Тетя Мадина удивленно приподняла бровь, улыбнулась виновато. Да я таких слов не знаю, Кызым. Не ученые я. Всего восемь классов у меня. Но это вроде реакции на сильное потрясение или несчастье, как вы говорите. Ну да, ну да, если человек встряхнет сам себя, то и любовь тоже в нем встряхнется. Я ж говорю, любовь у всех есть. Только одни видят ее и чувствуют а у других она прячется. «Какая вы умная, тетя Мадина, душой умная!» «Ишь ты, как сказала, спасибо, спасибо на добром слове!» Лиза и не заметила, как пролетели дни, и только когда Даша засобиралась домой, опомнилась. «А какое сегодня число, Даш?» Даша ответила, странно на нее глянув. Лиза охнула удивленно. «Ничего себе! Это что, я уже десять дней в гостях?» «Ну да». «Как это я?» Счет времени потеряла. И даже в телефон не заглядываю. Он у меня давно разрядился. Надо хоть тёте Соне позвонить». Тётя Соне позвонила сама, когда телефон ожил. Голос у нее был тихий, глухой. «Лизонька, как хорошо! Я волновалась. Я же тебя потеряла, Лизонька. Ты где?» «С тобой все в порядке?» «Да, все хорошо. Я в гостях у подруги». «Далеко в гостях?» «Да, десять часов на поезде ехала. А что у вас с голосом, тётя Соня?» «Да болею я. Свалилась с гипертоническим кризом. Вот думала, хоть тебя попрошу в аптеку сходить, а ты далеко». «Так надо скорую вызвать, тётя Сонь. «Да не надо. Я ж знаю, как с этой бедой управляться». Я сама виновата, забываю вовремя таблетки пить и попросить некого в аптеку сходить. Все соседки по дачам разъехались. Как же я так не запаслась таблетками, а? Старая становлюсь, не помню ничего. А я сейчас своему другу позвоню, он к вам придет. Его Серёжей зовут. Он и в аптеку сходит, и в магазин, если надо. Хорошо, спасибо. А ты когда вернешься, Лизонька? «Ведь мама, наверное, должна вот-вот приехать. Ты уж не задерживайся, не зли ее. Хотела ответить что-то язвительное на этот счет, но сдержалась. Или, может, язвительность истончилась, пока она в этой благодати жила. Просто проговорила покладисто. «Да, я скоро приеду, а сейчас Серёже буду звонить. Вы ему дверь открыть сможете?» «Конечно. Я ж не умирающая пока». Выяснилось, что и Серёжа ее потерял. Начал выговаривать обиженно. «Могла бы и предупредить, что уедешь. Так же нельзя, что ты?» «А я разве не предупредила?» удивленно спросила она. И сама же себе ответила. «Да, не предупредила, наверное. Видимо, состояние не то было, сам понимаешь. Да я только и делаю, что понимаю тебя. А когда вернешься? Скоро, Серёж». «А ты не можешь мне помочь, скажи?» «Могу. Конечно, могу». Даже не спросила, какой помощи я прошу. «Да какая разница? Говори давай, что нужно делать?» «Надо к моей тете сходить, она болеет. Лекарство купить надо, потом еще в магазин за продуктами. Сможешь?» «Конечно, смогу. Что за вопрос? Давай, говори адрес». Поговорила с Серёжей, и телефон тут же зазвонил снова. И брови поползли вверх. Да неужели? Неужели мама звонит и тоже ее потеряла? Чудны дела твои, Господи. Где ты шляешься, ответить не можешь? Третий раз тебя набираю, и все без толку. И, не дожидаясь ответа, продолжила сердито. Я через три дня возвращаюсь. Надо в квартире порядок навести. Идеальный порядок, поняла? чтобы все чик-чик, не придерёшься. Чтобы идеальная чистота. Я не одна приеду, учти. А кто с тобой приедет? Конь в пальто. Сама увидишь, чего спрашиваешь. В общем, ты меня поняла. Чтобы порядок в квартире был и приветливая улыбка наружу. Чтобы радость в глазах. Мама приехала. А то знаю я тебя, как уставишься букой. Ну, чего молчишь? Ты меня услышала, надеюсь? Услышала, мам. Тогда все, пока. Пока. Поговорила, вздохнула тоскливо. Кончилась хорошая жизнь, Кызымка. Теперь живи дальше своей. Прощаться было тяжело. Тетя Мадина даже всплакнула немного. Айдар отвез ее на станцию к поезду, обнял по-братски на прощанье. Давай, приезжай еще, когда захочешь. Мы рады будем. Жаль, мало погостила. Хорошенького понемножку, Айдар, иначе разбалуюсь. Ну давай пока. Вон поезд тоже подходит. Пока, опасы, пока. Кто я не поняла? Опасы? Сестренка по татарски. Улыбнулась и опять чуть не расплакалась. Да что они с ней делают, господи? И сунула билет вышедшей проводницы и быстро шагнула в вагон. Надо же. Опасы.